Эпилог. Три недели спустя Джеймс сидел в клубе в своем обычном кресле за столом, который он и его друзья давным-давно объявили своим любимым, и размышлял. Он остался совсем один. Его друзья не умерли, они просто-напросто женились. Он повертел четыре монеты, лежавшие перед ним на столе. Клуб сохранил и шиллинги, и бутылку коньяка для победителя Тантины. И в этот день Джеймс получил свой приз. Однако такая великолепная бутылка, как эта, предназначена быть разделенной, а не выпитой в одиночку человеком, чувствующим неоправданно глубокое уныние. Джеймс заказал официанту еще порцию виски, решив, что коньяк подождет. Он должен был радоваться за друзей, каждый из них в конце концов нашел счастье, которого не ждал. Джеймс радовался за них, хотя и понимал, что немного завидует. Они нашли то, чего у него нет. Он остался в одиночестве, но существовала традиция, которой положено следовать. Джеймс забрался на стол и решил, что ему надо было сначала как следует выпить. Набрав побольше воздуха в легкие, он обратился к остальным членам клуба. «Джентльмены, предлагаю тост. Прошу всех встать». Глухое ворчание прокатилось среди немногочисленной публики, но присутствующие встали. Тантина ни для кого не была тайной. «За Виконта Ньютона!» Джеймс высоко поднял бокал, нашедшего то, что, по его мнению, не существовало. «Правильно!» Поддержал его кто-то. «За Виконта Йорка!» Открывшего для себя, что ради награды можно иногда и чем-то пожертвовать. «За Эрика Йорка!» подхватили собравшиеся. «И за мистера Эдварда Калина, провозгласил Джеймс, пришедшего к следующему выводу. «Если очень повезет, тогда то, что вам хочется, окажется именно тем, что вам необходимо». «А за себя, Норкрофт!» выкрикнул джентльмен за дальним столом. «За себя?» Джеймс в удивлении посмотрел на спросившего. «Собственно, почему нет?» «Вы правы. Как победитель я заслужил поздравления». Он поднял бокал еще выше. Тогда за победителя, выигравшего пригоршню монет и бутылку превосходного коньяка. Он уже хотел опрокинуть бокал, как его внимание привлекла открывшаяся дверь. В нее вошла симпатичная молодая девушка. На ней было закрытое изумрудное платье и такого же цвета шляпка с перьями, из-под которой торчали кудряшки. Девушка осмотрелась по сторонам и решительно направилась к бармену. «Извините, пожалуйста, я гуляла и забрела в эту часть города, где никого не знаю». Она аккуратно пожала плечами. «Вы не подскажете, как мне выйти на главную дорогу?» Джеймс выпил залпом стакан и, недолго думая, направился к прекрасной незнакомке. «Давайте я вас провожу. Я все равно собирался уходить». «Это будет очень любезно с вашей стороны?» Она протянула ему свою руку в белой перчатке, и он поцеловал ее. «А вы позволите вопрос, леди?» Он посмотрел на нее, ожидая подсказки. «Рошель, Рошель Лефевр, конечно, спрашиваете, ведь вы оказываете мне услугу». «Мисс Лефевр, почему я раньше не видел вас на балах и светских раутах? Я не мог не заметить такую красавицу». Он еще раз поцеловал ее ручку, и она улыбнулась. «Потому что я раньше их не посещала. Мы только вчера переехали из Балтимора, того, что в Америке». «Сюда, в Лондон, чтобы подготовиться к началу сезона!» «Из Балтимора?» Задумчиво произнес Джеймс и усмехнулся. Что за ирония судьбы? «Знаете, у меня есть один хороший друг из Балтимора».